Глава 3. Узники. На крыльце малого дома послышались шаги косил, ровные и неторопливые. Высокая, грузная фигура закрыла дверной проем, потом резко уменьшилась, когда жрица преклонила перед Арой одно колено, и снова неимоверно увеличилась, когда косил снова выпрямилась в полный рост. «Госпожа моя, в чем дело косил?»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 В же она ничего не сказала и двинулась вперед. Идти можно было только в одном направлении – внутрь и вниз. Косил тяжело душа, следовала за ней. Одежда ее шуршала и цеплялась за неровные каменные стены и выбоины в полу. Внезапно стала гораздо просторнее. Ара смогла выпрямиться во весь рост и, раскинув руки, в стороны стен не коснулась. «Тяжелый...» Пахнущий землей воздух показался ей более холодным и влажным. В нем ощущалось некое слабое движение, какой-то сквозняк, словно в обширном неправильной форме помещении. Ара сделала несколько осторожных шажков вперед, в черноту, плотно стеной окружающую их. Какой-то камешек со стуком выскользнул из-под ее сандалии, породив многократное эхо, не умолкавшее несколько минут и удаляющееся вглубь по невидимым коридорам.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 Разве в своей прежней жизни она не совершила множество жертвоприношений? Жрица гробниц лучше остальных знает, как умертвить жертву, чтобы заставить удовольствие своим хозяевам. Так что право выбора за тобой. Существует множество способов. Пусть Габар, капитан стражи, отсечет им головы, а кровь будет пролита на пол перед троном. Как если вы приносили в жертву козу, косил, казалось, насмехалась над недостатком ее воображения, Ара тупо молчала. Косил продолжала. «Кроме того, Габар – мужчина. Ни один мужчина не смеет входить в, подземное, в священное подземелье. И, разумеется, моя госпожа помнит об этом. Если мужчина войдет сюда, то никто не выйдет. Кто доставил узников сюда? Кто их кормит? Мои телохранители – дюби и Уатха. Они – евнухи и могут совершать жертвоприношения в честь безымянных, как могу это и я».